пожалел, значит, вздохнул Дерик. А я бы тебя не пожалел. Вот. Да я знаю, признался Трикс, на всякий случай вставая и отходя так, чтобы их с Дериком разделял стул. Дерик повозился немного и сел на полу. Тоскливо спросил: Что делать-то будем? Мы враги это факт. И друзьями не станем. С другой стороны, ты меня не убил, хотя мог. Мне теперь тоже как-то неудобно тебя убивать, как благородному человеку. «Хотя, как ассасину...» — он покосился на метлу. «Дерек, а чего ты хочешь?» — прервал его размышление Трикс. «Ну, сквитаться со мной и с Маркелем — это вроде как для души. А чего на самом деле хочешь добиться?» Дерик задумался. «Ну, герцогство нам Маркель никак не вернет, это уж точно. И народ теперь нас не взлюбил пуще прежнего». Но не могу же я остаться без положенных мне по благородному происхождению земель и подданных. Это какое-то неспровержение основ, получается. Я хочу, чтобы у нас было положение в обществе, много денег и уважения окружающих. А Солье... Да фиг с вами! Никогда бы вас не видел и счастлив был. Ситуация, — пробормотал Трикс. Но с витамантами-то в союз идти... Это ужас. Будешь ты править живыми мертвецами. «Чего хорошего?» ты что предлагаешь?» — уныло спросил Дерик. «Что, если ты...» «Поможешь мне?» — спросил Трикс. «Я хочу одолеть прозрачного бога». «Да слышал! Кочевник какой-то!» — наморщил лоб Дерек. Триксу пришлось напомнить себе, что прозрачный бог еще не подошел к Дохриану, и его названный кузен пока не представляет себе величину проблемы. «Ну, одолеешь ты его, и что?» «Прозрачный бог — самый сильный в мире волшебник», — объяснил Трикс. «Его боятся все. Маркель, султан, витаманты. Если мы его одолеем...» Он постарался сказать «мы» как можно небрежнее, но вместе с тем уверенно, «то все будут нам очень благодарны». «И ты отдашь мне свой трон?» — фыркнул Дерик. «Нет, трон не отдам», — признался Трикс. «Но Маркель в благодарность...» «Может выделить твоим родителям какое-нибудь баронство на границе с Самаршаном, а султан согласится уступить часть пустыни». «Зачем мне пустыня?» — пожал плечами Дерик. «Если у гризов будет свое баронство или даже герцогство на границе королевства и Самаршана...» Трик задумчиво почесал кончик носа. «На одних только пошлинных с караванов можно сколотить целое состояние. А витаманты? Они отцу не простят измены!» Это на берегу моря, им не трудно будет до вас дотянуться. А тут, на границе пустыни, если еще там будут жить драконы, и ты с ними подружишься. Разве можно подружиться с драконами? воскликнул Дерек. У меня получилось, скромно ответил Трикс. Ну почему ты думаешь, что король и султан подарят нам земли? Я их уговорю, твердо сказал Трикс. Поверь, через месяц они будут готовы отдать все, что угодно тому, кто избавит их от прозрачного Бога. Куда ты знаешь?» — подозрительно спросил Дерик. Трикс подумал и решил не усложнять. «Я же волшебник. Я вижу будущее. И ты за правду меня не обманешь?» «Это я упросил Маркеля не казнить вас, а всего лишь выгнать из королевства, дубина», — возмутился Трикс. «Хорошо», — Дерик встал. «Раз ты даешь слово, кузен, то давай заключим перемирие. Мы вместе выучимся на ассасинов». и прибьем этого твоего прозрачного. Если после этого нашей семье дадут приличные владения, я обещаю больше не держать на тебя зла, и папу уговорю примириться. Может быть, даже когда-нибудь у тебя будет дочь, а у меня сын, и они окончательно примирят наши фамилии». Трикс опять занервничал. Дерек как-то уж очень однобоко понимал примирение. «М -м «Может быть», — уклончиво сказал Трикс. Они осторожно пожали друг другу руки. «Ну, я пошел, спросил Дерек, подбирая метлу и сковородку. «Угу», — сказал Трикс. Еще рано совсем». «Ну, спокойной ночи тогда». Дерик опасливо помахал рукой перед собой, прежде чем ступить на лестницу. «Ты это... ложись тоже. Завтра с утра эксглумация и лабораторная работа по порицанию». «Спокойной ночи». Согласился Трикс. Приятных сновидений! И вообще всего хорошего. Заклинание света как раз почти выгорело. Трикс вернулся в свою койку, немного поворочился там, потом все же не выдержал, поднялся и снова поставил сторожевое заклинание на дверь. Просто на всякий случай. Многие из вас, жалкие недостойные ученики, недооценивают важность эксглумации, говорил декан Эам, расхаживая по лекционному залу. «О, зачем нам глумиться над поверженным и мертвым противником?» — говорят эти трусливые уродцы. Некоторые доходят до того, что считают павшего врага достойным уважения, или утверждают, что о мертвых стоит говорить либо хорошее, либо молчать. Стыд и позор. Это правило, если и годится, то для обычных людишек. А вам, ассасинам, предстоит иметь дело с королями, волшебниками, полководцами, теми, от чьего имени трепещут народы. о ком слагают баллады летописцам. И это совсем другое дело. Запомните. Ничто так не радует смердов и не возбуждает подхалимов, как хорошее оглумление над бывшим кумиром. Ничто так не укрепляет власть, как уничижение предшественника. Ты! Эам, указал на Трикса, встал и пошел к доске. Трикс послушно встал и пошел к широкой доске, укрепленной на двух каменных подставках перед кафедрой. На доске лежало что-то, прикрытое сверху красным полотнищем. «Тряпку снять!» — велел Эам. Трикс сглотнул и осторожно стянул полотенце. К счастью, учитель Апф не врал. На доске лежал не труп, а всего лишь набитое соломой пугало, ворваной одежонке с нахлобученной на мягкую голову широкополой шляпой, несоразмерными руками-ногами и небрежно нарисованным лицом. Водное. Небрежно сказал Эам, нарезая круги вокруг Трикса и Чучело. Это бывший правитель могущественного королевства, убитый тобой с помощью початка кукурузы и отвара с парыньи. Он был суров, умен, его боялись и любили. В общем, обычный властитель. Понял, прошептал Трикс, печально глядя на Чучело. Тебе надо поглумиться над ним. Так, чтобы все лизоблюды и клевреты принялись поносить бывшего кумира и восхвалять тебя. «Понял», — повторил Трикс. «Начинай. Я буду не только комментировать твои действия, но и защищать мертвого властителя». Трикс оглянулся на Тиану и Дерика. Тиана смотрела на него с сочувствием, Дерик с любопытством. «Я хочу... Хочу сказать несколько слов о бывшем властителе», — начал Трикс. Иоанн презрительно фыркнул. «Хочу сказать об этом... Страшили!» — выдавил из себя Трикс. «Уже лучше?» — пробормотал Эам и тут же негодующе воскликнул. — Как ты можешь называть его страшилой? — Ах, кто же он еще? — ответил Трикс вопросом. — Посмотрите на него. Весь кособоченный, ребой, руки-ноги разной длины. — Постыдно смеяться над физическими недостатками, — отрезал Эам. — У каждого человека можно найти недостатки. Тебе ли это не знать, курносый мальчишка? — Дело не в его физическом уродстве, — поправился Трикс. «Я называю его Страшилой, потому что он внушал страх!» «Нашим врагам!» — рявкнул декан. «Всем!» — парировал Трикс. «Люди дрожали при мысли о том, что впадут к нему в немилость!» «Все люди дрожат, если впадают в немилость к властителям!» «Он казнил всех своих врагов!» «Все казнят!» «Он их казнил тайно!» «Делал вид, что ни при чем, а сам казнил!» «Своего верного друга, рыцаря, прозванного за несгибаемую волю Железным, а за мастерское владение топором Дровосеком!» «Он его казнил, казнил!» «Какие ваши доказательства?» — возмутился Эам. «Разве нужны доказательства, когда это общеизвестный факт?» — ответил Трикс. «Об этом все знали, но боялись сказать. А мудрого советника за отвагу, прозванного Львом, а за осторожность Трусливым он изгнал в далекую пустыню и там убил». Этого никто не посмеет отрицать. — То ты сам был не прочь сожрать страшилу, — возмутился Эам. — Это обычно ссора правителей. — Ну, а тысячи замученных крестьян? — спросил Трикс. — Так уж и тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Трикс почувствовал, как нахлынуло воодушевление и сказал немыслимое слово. — Миллионы! — Миллионы? — оторопел Эам. Сотни миллионов мирных подданных, маленьких человечков, которых он послал прокладывать каналы, строить дороги, валить лес, рыть руду. Но подданные должны рыть, строить, валить и прокладывать. Никто никому ничего не должен, — рявкнул Трикс. «Великолепно», — отметил Эа мучительским тоном. «Прекрасный лозунг. Чернь поддержит». И уже другим голосом возопил. «Это демагогия!» «Это правда!» — сказал Трикс. «А гномы? Бедные гномы, томившиеся в ту пору под властью злой волшебницы... гимгиты. «Он хотел на них напасть!» «Они напали первые!» «Просто Страшила не успел их опередить! А эльфы?» «Что эльфы? Он над ними глумился!» «Как?» «Всячески!» «У него половина двора была эльфийская!» «В этом был особый цинизм Страшилы!» — печально сказал Трикс. а бедная девочка из далекой страны, которая явилась к нему со своей собачкой. — Что девочка? — заволновался Эам. — Какая девочка? — Она помогла ему прийти к власти. Девочка-ассасин, уничтожившая Гимгиту. Страшил ее поблагодарил и помог вернуться на родину. Быстро вставил Эам и ухмыльнулся. — Это он так говорил, — зловеще сказал Трикс. — А на самом деле правда в том, что ни девочку, ни что еще ужаснее собачку, Никто никогда больше не видел. «Все видели, как девочка улетела к себе домой верхом на драконе». Эам даже улыбнулся и высунул язык. «И все видели, как дракон, вернувшись, залег в послеобеденную спячку». «Да не едят драконы девочек!» — возмутился Эам. «Можно подумать, они и верблюдов не едят!» — фыркнул Трикс. «Прекрасно!» — сказал Эам и сдернул бедное пугало на пол. «Будем считать, что ты справился».